Глава седьмая. Прыжок с Ай-Петри. Проснувшись утром, я помандражировала пять минут и решительно встала с кровати. Собралась быстро и заглянула в номер к Стасу. В комнате оказалась лишь горничная, которая передала мне от него записку. Парень ждал меня внизу в кафе. Предлагаю в первую очередь посетить Ай-Петри. На вершину поднимемся, по канатной дороге, а обратно — на маршрутке. Согласна? Я лишь кивнула в ответ. Кафе в это солнечное утро пользовалось особой популярностью у туристов. Не поговорить. Сейчас мне все равно, куда ехать, лишь бы людей было поменьше. Можно попробовать завести разговор в машине до того, как тронемся с места, а то еще в аварию попадем. Прекрасно. Поела? Утвердительно кивнула. Тогда пошли. Идя к машине, мысленно выстраивала линию разговора. С чего начать? На что стоит сделать акценты и как реагировать, если Стас окажется не в курсе приключений в другом мире? Но сегодня явно не мой день. У машины к нам подошли парень с девушкой. Извинились и попросили довести их до канатной дороги. Мол, случайно, услышали наши планы в кафе и решили попытать удачу. Сами путешествуют автостопом. Стас согласился. Ребята оказались прекрасными собеседниками. Но я отмалчивалась и не участвовала в разговоре. Я все больше нервничала. Указ за билетами на канатку оказалась просто неимоверная очередь. «Стас, нам надо поговорить. Если внизу так много людей, то и наверху не протолкнуться». «Ты права». Стас обернулся ко мне, и я застыла, смотря на него как заворожённая. Его глаза блеснули ярче, чем обычно. Их раз перетек из цвета летнего неба в грозовой шторм. Стас тут же отвернулся. Но сперва мы поднимемся на гору, а потом поговорим. Парень взял меня за руку и уверенно повел вперед. Люди расступались перед нами без возмущений и криков. У кассы нам выдали билеты. До посадочного места мы добрались в рекордные сроки. Все расступались и отходили от нас, как от прокаженных. Даже в кабинку зашло меньше народа, чем в предыдущую. Люди не подходили к нам, оставив свободное пространство вокруг нас. Поднялись мы быстро. Всего пятнадцать минут. Я волновалась все больше и больше. Внутри меня с каждой секундой все сильнее сжималась пружина, готовая в любой момент лопнуть и ударить на И тогда я сорвусь, наору, а потом буду жалеть об этом. Выскочив из кабинки, Стас крепко ухватил меня за руку, потащил в неизвестном направлении. Я попыталась вырваться, безрезультатно. Стас, куда мы бежим? Он не отреагировал. «Что происходит? Остановись! Нам надо поговорить, это важно! Ты слышишь меня?» «Слышу!» — выдохнул сквозь сжатые челюсти. Даже не обернулся. И больше ни слова. Его напряженная спина маячила перед моим носом. Похоже, он тоже нервничает. «Но куда меня тащит? Почему не говорит со мной?» Вопросы роились и задевали струны и так звенчанной психики. Догадка пронзила меня. «Стас! Это из-за тебя я каждую ночь перемещаюсь в дурдом?» Его голова дернулась, и я увидела, как желваки заходили на его скулах. Он не ответил, только плечи еще больше расправил. То есть я угадала. Кое-кто устроил мне прекрасное путешествие и молчит. Это разозлило окончательно. Остапа понесло. «Почему ты мне ничего не рассказал?» не предупредил, не объяснил, что нужно делать. Ты кинул меня на произвол судьбы. Вчера я вообще могла погибнуть. Лишь чудом спаслась. И не благодаря тебе. Под конец я уже орала, никого не стесняясь. Все равно на нас никто не обращал внимания. Знаю. Замри. Стас резко развернулся и принялся надевать на меня шлем, перчатки, страхующие ремень и два страхующих троса. От удивления я не сопротивлялась, лишь огляделась. На эмоциях не заметила, как мы добрались до подвесных мостов, и здесь очередь расступилась, пропуская нас вперед. Идем! Стас опять схватил меня и потащил на мост. Стой! Зачем мы туда идем? Я не хочу! Из-за тебя у меня нет договора, и претензии предъявлять некому. Ведь невозможно разорвать договор, которого нет, я права. Из-за тебя я попаданка без прав и знаний. А ты не думала, что я тоже попаданец?» Парень резко развернулся ко мне и тихо, чуть сощурив глаза, наблюдал за моей реакцией. «Только попаданец в этот мир. Таких счастливчиков очень мало, но я попал в их число. При совершеннолетии нас перебрасывает без возврата в мир, где находится избранная судьбой пара. Пока мы ее не отыщем, вернуться не можем». Стас на секунду прикрыл глаза и перевел дыхание. «Тебе тяжело только несколько дней, а каково мне? Ты даже представить себе не можешь, сколько я торчу в этом грёбаном мире! Как долго я искал тебя!» Он замолчал и все пристальнее вглядывался в моё лицо, а я не знала, что ответить. В голове полный кавардак. «Рассказать, а ты бы поверила мне, ты бы тогда поехала со мной!» Портал в другой мир открывается только в определенных местах. «Помню, Ирк что-то говорил про высоту птичьего полета». «Верно. Важный фактор — это высота». «Кто такие серые шенцы, знаешь?» — кивнула. «Тогда должна осознавать, какая опасная сложилась ситуация после нашей встречи. Я не мог рисковать и подвергать себя опасности». «Но ты подверг! Меня чуть тварь из бездны не сожрала!» А тебе грозила опасность стать серым. Я не знала об условиях. Мне лишь грозило стать серым. Они теряют память и ничего не чувствуют. А вот лишенцы мучаются всю оставшуюся жизнь. Их душу разъедает чувство тоски и потери. И с каждым годом эти ощущения только усиливаются. Все лишенцы заканчивают жизнь самоубийством. Какой ужас. Если он хотел меня успокоить, то добился обратного эффекта. «Нам нужно прыгать». «Что?» Я вскинула голову и заглянула в его глаза. В них читалась решимость. «Ни за что». Я отрицательно замотала головой и поняла, что первый мост закончился. Мы дошли до Зуба и Петри. Мне категорически не хотелось идти на второй мост. «Нам нужно прыгать», стас руками мое лицо. «Ты вся дрожишь. Не бойся, это не страшно» ведь ты уже летала. Батут, помнишь?» Я кивнула и усмехнулась на эту фразу. «Мы должны встретиться, соединив проход через бездну. Только так закончится контракт. Только так мы сможем быть вместе. И тебе придется остаться у меня. Но мы сможем посещать любой мир». Стас наклонился и поцеловал меня. Невесомо, нежно и мало. Ты должна прыгнуть сама. Только твое решение. Но знай, последовать за мной ты можешь только в течение следующего часа. Потом портал не откроется. Он отступил. Еще несколько секунд смотрел пристально, не мигая. Его взгляд манил, притягивал, уговаривал. А потом Стас развернулся, в несколько шагов достиг середины второй лестницы, обернулся и подмигнул мне. Черты его лица неуловимо изменились. Разрез глаз стал более удлиненный к виску. Цвет радужки сверкал, как голубой алмаз на солнце. Хотя куда уж больше. А главное, появились остроконечные уши. Он эльф? Знакомый-незнакомец оттолкнулся и прыгнул вниз. Я только охнуть успела. Рядом кто-то закричал, а я, как завороженная, смотрела на стремительно удаляющуюся точку. Миг. И Стас исчез в открывшемся портале. «Ты это видел?» «Он прыгнул!» «Да». Сразу исчез. Не может такого быть, это трюк. Скорее, он каскадер. Медленно отступила к Первому мосту. Шажок, еще шажок, на ватных ногах добрела до твердой земли. Голова гудела. Все тело ломило, как будто вагоны разгружала. Сняла экипировку и попыталась отдать инструктору, но он не обращал на меня никакого внимания, как и туристы вокруг. Никому не было до меня дела. Все обсуждали прыжок, а инструктор передавал ЧП по рации. Мне стоило больших усилий идти прямо, спокойно, и не сорваться на бег, в обратную сторону. Хотелось сигануть следом за Стасом. «Ты должна прыгнуть сама, только твое решение». Его слова на батом стучали в голове. «В течение часа». Виски заломило, и по телу прошла судорога. «В течение часа». Невидимая струна натянулась до предела, грозясь лопнуть. Перед глазами промелькнули образы. Мама, папа, тетя Лара, Ольга, Игорь и Стас. Лёгкая ухмылка, ироничный прищур голубых глаз, небрежно расслабленная поза. Только они не совсем верны. Память услужливо подбросила другие кадры. Добрую улыбку, ласковый взгляд, плавную походку, как у тигра. В нем чувствовался стержень надежного и уверенного в своих поступках человека с несгибаемой волей. А человека ли? На этой мысли я споткнулась, развернулась и посмотрела на зубцы. Ушла недалеко, всего метров пять. Ощущение, что струна истончается все больше, усиливалось с каждой секундой. Меня с невероятной силой тянуло обратно. Но как же страшно, если прыгну а портал не сработает. От меня мокрого места не останется. А учёба? Друзья? Хотя это поправимо. Учиться и друзей заводить можно в любом мире. А родители? Я их больше не увижу, если произойдёт какой-то сбой и не смогу вернуться домой. Мама с ума сойдёт. Папа будет винить себя. Что же делать? Мысли роились в голове, но выход я видела только один. Пошла обратно, доставая телефон. «Мамочка, привет. Как дела?» «Привет, доченька. Замечательно. А почему у тебя такой голос, взволнованный? Что-то случилось? Тебя плохо слышно?» «Все хорошо. Стас устроил мне незабываемое приключение. Никогда не забуду. А как встречу его, придушу». «Мы сейчас на горе ай -Петри. Вид потрясающий, но связь часто пропадает. Так что вы не переживайте сильно. Я обязательно позвоню вам позже. Передавай всем привет. Пока...» И выключила телефон, пока мама не начала задавать вопросы. Иначе от моей решимости не останется и тех крох, что сейчас толкают меня на безрассудство. Медленно, подрагивая от напряжения, шагнула на мост. Пройдя несколько шагов, вспомнила об экипировке, но не возвращаться же теперь. Да и нужна ли она мне? Меня никто не попытался остановить. Похоже, меня до сих пор не замечают. С моста всех согнали, так что у встречных пешеходов не наблюдалось. Шажок, еще один. Уф, первый мост прошли. Теперь главное решиться на последний рывок. Но взявшись за канат второго моста, мой организм меня предал. Мне никак не удавалось сделать хоть шаг. Тело не слушалось, а я подрагивала от страха. Руки мертвой хваткой вцепились в канаты, разжиматься не хотели. Голова закружилась, перед глазами заплясали мушки. Нет, не могу. Страшно. Легкий колокольный перезвон не позволил скатиться в истерику. Перед лицом замаячила одна конкретная мушка, разогнав остальные. Шуня. Моя девочка преданно заглядывала мне в глаза, а колокольный звон позволил скинуть с себя липкие объятия страха. Несмотря вниз, шагнула вперед. Шуни юркнула мне на голову. Ее присутствие вселило в меня уверенность. Стас был. Он прыгнул. И сейчас в другом мире. Это не глюк или больное воображение. Происходящее реальное. и Шуня тому доказательство. Я смогу. Что я? По батутам не прыгала. «Главное не смотреть вниз». С таким настроем шагнула вперед И еще пару шагов. А теперь резко влево. В ушах засвистел ветер, внизу сверкнула молния и открылся портал. «Привет, потеряшка. Долго же мы тебя искали. Приготовиться». Механический голос резанул по ушам. «Кто искал?» «О, Не повезло ему. За тобой отправили». «Это кто?» — спросил у стражей башни. «Видимся последний раз. Сгруппируйтесь. Мягкой посадки. Старт!» Меня зашвырнуло в очередной портал. Я приземлилась на своей кровати в башне. Привет, голубые стены и белый потолок. Встала, огляделась и покосилась на дверь, ожидая, когда она распахнется. Но никто не спешил ко мне вламываться и поздравлять с прибытием. «Ладно, мы не гордые». «Сами придем. Возле шкафа лежал мой рюкзак. Заглянув внутрь, обнаружила все свои вещи. Как интересно. Извлекла из кармана шорт-телефон и положила в рюкзак. Пусть все вместе лежит. Он мне в этом мире не пригодится. А еще в карманах нащупала брелок. Раньше его не было. Ирка с ласом отыскала в столовой. Орк молча отодвинул мне стул. Эльф придвинул ко мне блюдо с печеньем и налил чай. После первого же глотка закашлялась и с подозрением глянула на ухмыляющегося эльфа. Только травы, натуральный состав, эксклюзив, выдал ушастый вредитель, спиртного неграмма. А ощущение такое, словно водки хлебнуло. Хорошо, хоть кружка небольшая. «Пей», — вмешался Ирк, — «так надо». Залпом выпила остаток снадобья и закашлялась. Орк похлопал меня по спине и дал другую чашку. «Здесь чай без трав». Ирк интонацией выделил последнее слово и придвинул к печенью бутерброды. Что ж, этот чай оказался душистым и вкусным. Бутерброды сытными. Эксклюзивный напиток расслабил мышцы. А я и не заметила, как напряжена. Выложив на стол найденный брелок, вопросительно взглянула на стражей башни. Ирк приподнял за шнурок мою находку. Луч солнца упал на брелок. Если сначала тот выглядел как обычная сфера, то сейчас брелок засверкал и заиграл красками. Внутри находилась мини-вселенная, в которой галактики двигались только по известной им траектории. «Это межмировой портал», — пояснил Ирк. «Рассчитан на пять круговых переходов. То есть отсюда к тебе домой и обратно. Это один переход. Советую обращаться экономно. Неизвестно, сколько заданий тебе нужно выполнить». Почему неизвестно? Разве испытуемые находятся не в равных условиях? Равных. Вы должны набрать определенное количество очков. За каждое испытание назначена своя цена. Какое испытание выпадет? Сложное, среднее, легкое? Определяет бездна. Можно пройти за пять дней только сложные испытания. А бывает легкие за сто дней. Кстати, ты понравилась бездне. Губы Ласа растянулись в предвкушающие улыбки. Пахать себе сто дней. Да что ж он светится, как лампочка Ильича? Так и хочется сделать гадость. Я против. Орк с эльфом глянули на меня снисходительно и придвинули ко мне пирожные. Есть еще новости. У меня закралось неприятное предчувствие. Когда развеешь туман, чтобы соединить половинки разрушенного моста, тебе придется спуститься в бездну. Одной. Это все новости? захотелось еще выпить эксклюзивного чая на травках скосила взгляд в сторону пузатого чайника, но лас отодвинул его от меня подальше а ирк махнул рукой и чайник исчез гады лучше тебе сделать это раньше твоего партнера стаса стаса нахмурился ирк, но через пару секунд его взгляд просветлел о косостерион твой партнер ты еще и дракона урвала «Сильно, а?» — расхохотался Стас. «Да...» Орк не разделял его веселье. Если мир лишён магии, и по вероятности судьбы находящийся в этом мире партнер никогда не подаст запрос, то второго перебрасывают в немагический мир при достижении совершеннолетия. Они должны встретиться, чтобы образовалась связь. О, Кастастрион — легенда, как и его брат. Они оба уже больше ста лет застряли в немагическом мире. Его брат недавно стал серым, а ему повезло больше. Ты прошла испытание. Ничего себе. У него есть брат. еще и преданный. Пока ты раздумывала, прыгать или нет, бездна пыталась прибрать к рукам очередного серого, то есть Акастостриона. Драконы редко попадают в ее лапы. Они сильны в магическом плане, и у них хорошо развита интуиция. Одного бездна уже заполучила. Естественно, захотела и второго но он уплыл из ее рук. Бездна успела почувствовать его силу и мощь. Если акастостерион первый прыгнет в бездну, ему сложнее будет выбраться. Второй раз она его не упустит. Приплыли. Пока мы беседовали, Лаз достал тарелку, накрытую салфеткой, и придвинул в мою сторону. Шуни среагировала молниеносно. Она спланировала с моей головы и стащила салфетку. Элдер, Все с ней ясно. Поела?» тогда пошли. Стражи поднялись и быстрым шагом направились на выход. Я за ними еле поспевала. «А кто поддерживает чистоту и порядок в башне? Готовит, в конце концов. Я тут никого, кроме этих двоих, так и не заметила. Духи и артефакты», — пояснил эльф. «Если что-то нужно, позови. Духи придут и все сделают. Грязную одежду оставляй в ванной комнате. Через час будет как новая». Завтрак, обед и ужин по расписанию. Приходишь в столовую, еда уже на столе. Бытовые дела не твоя забота, — сказал Ирк, открывая дверь в мою комнату. Тебя должно волновать только выполнение задания. Одно в день. Можно и два, если селенок хватит. Подмигнул Лас и развалился на стуле. Ирк уверенно прошел к шкафу, открыл его и принялся рассматривать содержимое. Стало интересно, что он там такого увидел. Заглянула следом. Ничего нового. Те же вещи, что и вчера. Так не пойдет. Орг закрыл шкаф. Нам нужна рабочая одежда. В комнату вплыло привидение. Полупрозрачное и цветное. Перед нами показалась худенькая невысокая девушка лет восемнадцати. В рабочем комбинезоне и ботинках на толстой подошве. Из кармана выглядывал вполне себе материальный гаечный ключ. Две рыжие косички торчали в разные стороны. На носу и щеках красовались веснушки. Зеленые глаза светились озорством и проказами. Улыбка от уха до уха располагала к себе, несмотря на прозрачность незнакомки. «Зорька, себе ты выбрала удобную одежду, а нам предоставила для работы платье до да костюмы», — возмутился Ирк. «Ты сейчас же исправляешься или будешь носить то же, что и Вася?» Зорька улыбнулась еще шире и обойдя меня по кругу, потыкала в плечо. Ее палец оказался очень даже материальным. Привидение засветилось голубым цветом и приложило руку к шкафу. Его тут же полностью заволокло сиянием. Представление длилось минут пять, потом свечение пропало. Все готово. Голос у привидения оказался звонкий и певучий. Девушка отступила на шаг и закусила губу от волнения. Распахнув шкаф, оценила новшество. Нутро было поделено на три отделения. Слева висела уже виденная мной одежда. Справа комбинезоны, брюки, жилетки. С кармашками на молниях или пуговицах, куда можно положить разнообразную, но такую полезную мелочевку. В среднем отсеке располагались полки. Полотенца, халаты, домашняя одежда. От разнообразия разбегались глаза. В самом низу стояла обувь, с виду шкаф средних размеров, а внутри пространство раза в три больше. Удобно. Думаю, тебе еще понадобится это. Оглянулась на привидение. Зорька окутала сиянием всю стену напротив кровати. Из ниоткуда материализовался комод, следом за ним журнальный столик и пара кресел, мягких и комфортных. Открыв первый ящик комода, а за ним и остальные, я онемела. Нижнее белье, Четыре ящика. От комфортного трикотажа до изысканного кружевного. На любой цвет и случай. Все новое. Потупилась девушка. Ты просто чудо. Благодарю от всей души. Увидев мою неподдельную радость, Зорька обрадовалась и уплыла в ванную. А через пару минут выплыла довольная, как кот объевшейся сметаной. Я поспешила заглянуть вовнутрь. Ванная комната расширилась. В ней появилось зеркало в полный рост и душ. Дому бы так ремонт сделать. Пока я рассматривала свои приобретения, Ирк без стеснений залез в шкаф. Вот в этом удобнее всего. Орк извлек комбинезон, футболку, ботинки. Зашел сбоку шкаф и открыл незамеченную мной ранее дверцу. Там оказалось оружие. На кровать рядом с одеждой легли два ножа, дротики, веревка, карабины. Пляга, непонятный прямоугольный предмет круглой формы и мой брелок. «Ты ее уже в бездну отправляешь. Не рановато ли?» — поинтересовался Лас. «Нужно всегда быть на чеку», — не смутился Орк. Безна непредсказуема. Спуск может быть в любой момент». Но все оказалось не так просто и быстро. Стражи вышли, Зорька помогла мне правильно рассортировать по карманам вещи объяснила, для чего нужна прямоугольная штука. Это оказался артефакт связи. Надеваешь на шею. В нужный момент зажимаешь в руке и говоришь. Каждый обитатель башни снабжался таким артефактом в обязательном порядке. Все это время Шуни сидела на комоде. Вернее сказать, на комоде стояла небольшая ваза округлой формы. Фамильяр тут же присмотрела ее для себя как наблюдательный пункт. Посвящавшись зорькой, решили разместить Шуню с комфортом. На дно вазочки привидение материализовало салфетку из мягкой ткани. Колокольный перезвон прозвучал в благодарность.